Глава третья, где завязывается разговор, который может дорого обойтись Филиосу Фогу. Филиос Фог вышел из своего дома на Севель-Роу в половине двенадцатого и, сделав 575 шагов правой ногой,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 отварной рыбы, приправленной отменным соусом риддинг, кровавого ростбифа с грибной подливкой, пирога с ревенем и крыжовником и куска честерского сыра. Все это было залито несколькими чашками превосходного чая, выращенного специально по заказу реформ-клуба. В 12.47 наш джентльмен поднялся и прошел большой салон, Роскошную комнату, увешанную картинами в дорогих рамах. Там слуга подал ему свежий номер газеты Times, и Филиосфог старательно разрезал его листы, выказав при этом сноровку, свидетельствующую о давней привычке к подобной весьма сложной операции. Чтение этой газеты заняло Философога до 3 часов 45 минут, последовавшей за этим изучение стендарда.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 Такие же, как он, заядлые игроки в ВИСТ. Инженер Эндрю Стюарт, банкиры Джон Селливан и Сэмюэль Фэллинтин, пивовар Томас Фленеган и Готье Ральф, один из администраторов английского банка. Все люди богатые и пользовавшиеся подсчетом даже в этом клубе, среди членов которого встречаются промышленные и финансовые тузы. Ну, Ральф, как обстоят дела с кражей?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 Спросил Эндрю Стюарт. Прежде всего, это не вор, серьезно ответил Готье Ральф. Как? Молодчик, стащивший 55 тысяч фунтов стерлингов банковыми билетами? Не вор? Нет, повторил Готье Ральф. Значит, это делец? Спросил Джон Селливан. «Морник Кроникл уверяет, что это джентльмен. Слова эти принадлежали филиософогу.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 «Не знаю», — ответил Эндрю Стюарт. «Но, во всяком случае, мир велик». «Когда-то был велик», — в полголоса заметил Филиос Фок. «Снимите», — добавил он, протягивая колоду Томасу Фленегану. На время Роббера спор затих, но вскоре Эндрю Стюарт возобновил его. «Что значит «когда-то»?» — спросил он. «Или земля ненароком уменьшилась?»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 «Надо признать, мистер Ральф», — сказал он. «Вы избрали действительно забавный способ доказательства того, что Земля уменьшилась. Итак, раз ее теперь можно объехать в три месяца...» «Всего восемьдесят дней», — заметил Филиос Фок. «А действительно, господа», — подхватил Джон Селливан. «Восемьдесят дней с тех пор, как открыто движение по линии между Ротталем и Аллахабадом по Великой Индийской железной дороге». Вот расчет, составленный Morning Chronicle. Из Лондона в Суэц через Монсенис и Брендизи поездом и пакетботом 7 дней. Из Суэца в Бомбей пакетботом 13 дней. Из Бомбея в Калькутту поездом 3 дня. Из Калькутты в Гонконг, Китай, пакетботом 13 дней. Из Гонконга в Йокогаму, Япония, пакетботом 6 дней. Из Йокогамы в Сан-Франциско под Гитботом — 22 дня. Из Сан-Франциско в Нью-Йорк поездом — 7 дней. Из Нью-Йорка в Лондон по Гитботом и поездом — 9 дней. Итого — 80 дней». «Да, 80 дней», — воскликнул Эндрю Стюарт, в рассеянности сбрасывая козырь.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 — воскликнул Эндрю Стюарт, которого начало раздражать упрямство партнера. — Давайте лучше продолжать игру. — В таком случае пересдайте, заметил Филлиас Фок. — Ваша издача ошибка. Эндрю Стюарт лихорадочно собрал карты, затем вдруг бросил их на стол. — Хорошо, мистер Фок, я ставлю четыре фунтов. — Дорогой Стюарт, — сказал Фалентин, — успокойтесь. Ведь это не всерьез.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 «Настоящий англичанин никогда не шутит, когда дело идет о столь серьезной вещи, как пари», — ответил Филиас Фок. «Бьюсь об заклад на 20 тысяч фунтов против всякого желающего, что объеду вокруг земного шара не больше, чем в 80 дней, то есть в 1920 часов или в тысяч двести минут. Принимаете пари?» «Принимаем!» ответили Стюарт, Фалентин, Целливан, Фленаган и Ральф, посовещавшись между собой. «Хорошо», — заметил мистер Фок. «Поезд в Дувр отходит в 8.45, и я поеду этим поездом». «Сегодня вечером?» — переспросил Стюарт. «Да, сегодня вечером», — ответил Филиас Фок. «Итак», — добавил он, взглянув на карманный календарь.